«Представьтесь, капитан 326-го линейного полка, капитан Гарсия, ваше превосходительство...» э, «Преосвященство...» «Пу, пробость...» «Величество!» «Клапан-дрюк, ну-ка подайте ко мне один из тех крестов почётного легиона, что я велел приготовить для этих молодцов». Раскатилась барабанная дробь. Дважды пропели трубы, возвещая начало церемонии награждения. Да вот беда. Затребованные награды ниоткуда не появились». Бонапарт послал клапана Брюка узнать, в чём дело. И спустя небольшое время мы увидели, как тот, сконфуженный хуже обделовшей семонашки, поспешает назад, разводя руками и рассыпаясь в извинениях: "Папа, напали кресты, ваше величество. Под взбуду новым пропали целый ящик совсем новеньких, ненадёванных, ваше величество, утопили в реке, надне лежат. Непростительное ратозейство и всякое такое". Бонапарт нахмурил державное чело. Ладно, неважно. Давай сюда свой. Виноват ваше величество? Свой крест, говорю, давай. Навесим его этому бравому капитану, а тебе и другой выдам, когда вернёмся в Париж. Он оглядел пустынный город вокруг, и Зябка, передёрнув плечами под серой шинелью, вдруг добавил: Если вернёмся, Клапан Брюк и маршалы сочтя это императорской остротой, поспешили рассмеяться. Хе-хе-хе. Возжились-то, как всегда, не подражаем. Какая удачная шутка. Однако Банапарт смотрел в глаза капитану Горсии, а тот вовсе был неуверен, что сейчас и здесь, на Кремлёвской площади, император шутит. Навесив крест на шею капитану, император обошёл стройку и кому пожимая руки: "Молодцы, ребята, я горжусь вами". Я наблюдал за вами с холма, незабываемое зрелище. Франция вас благодарит и всякое такое. Ты откуда, сынок? Из Лепе, ваше величество. Ну тут опять грянули трубы барабаны, и император удалился, чтобы заняться другими делами. Но прежде обернулся к своей свите. Запиши, Клав, Андрюк. Солдатам 326-го удвоить денежное содержание. Сейчас пусть немножко пограбят город вместе с другими. А вечером им заступать в почётный караул в Кремле. Да здравствует Франция! Вольно, разойдись. Ну вот и выпало нам погулять по Москве и принять посильное участие в грабеже, которому в это время с увлечением придавалась вся французская армия. Жителей в городе, как уж было сказано, оставалось мало, но всё же нашлось сколько-то там женщин пригодных для изнасилования. От чего и творились всяческие безобразия, о которых предпочитают не упоминать в учебниках и книжках. Но солдаты 326-го линейного, пройдя через Сбадуновскую мясорубку, не в тех были кондициях, чтоб кого-то насиловать. Но потом мы ведь всё ещё не оставили идею смыться при первом же удобном случае. Нам было вовсе ни к чему оставлять по себе такую память у русских, которые обид не забывают. Так что сразу после того, как капитан Гарсие сломал челюсть Эмилио Наварцу, только ещё собиравшемуся распоясаться по отношению к какой-то женщине, попавшейся ему на Никитской улице, все мы решили удовольствоваться водкой жратвоей и трофеями вроде столового серебра и прочего в том же роде, вроде шкатулочки с золотыми монетами, доставшейся нам в доме одного русского купца, которого, правда, пришлось для сговорчивости немножко пощекотать штыком. И ближе к вечеру мы двинулись к Кремлю, таща с собой разнообразную добычу. Всякие там меховые шапки, шубы, целые штуки шёлка, иконы в серебряных окладах и прочее. Отоварились, короче говоря, в полной мере, хоть и знали, что всё это придётся бросить, если всё же осуществим наш замысел и перебежим к русским. Но на несколько недолгих часов стали мы бедолаге самыми богатыми солдатами в Европе. а вечером заступили в караул у стен Древней Твердыни, в самом сердце Российской империи. Но, господин капитан, по совести сказать впечатление это на нас не произвело, потому что еще слишком свежо было в памяти, как гвоздили по нам русские пушки в предполье с Бодунова и как неслись на нас по главной улице две казачьи сотни. После того, что довелось там испытать нам что Москва, что Ватикан, один черт. Но дело не в том, произвело ли впечатление и нет ли. Мы исполняли почетную обязанность, возложенную на нас императором, и стояли на часах и на стенах, слушая, как галдят и распевают французы, носясь с факелами по опустелому городу. Время от времени доносили из до нас то одиночный выстрел, то хохот, то женский крик».